Глава двадцать вторая. Поразительное сообщение от мистера Юлиуса Вендиджи. Закончив рассказ о моем возвращении на Землю в Литтельстоне, я написал слово «конец», расчеркнулся и отложил перо в сторону, твердо уверенный, что история первых людей на Луне действительно кончена. Я не ограничился этим. Нет, я передал мою рукопись литературному агенту, позволил продать ее, видел большую часть ее напечатанной в журнале «Стрейд Magazine и только тогда понял, что до конца еще далеко. Месяцев 6 тому назад я поехал из Амальфи в Алжир, и там меня нагнало одно из самых поразительных известий, какие мне суждено было получить за всю свою жизнь. Говоря короче, мне сообщили, что голландский электротехник мистер Юлиус Вендеджи, производя опыты с аппаратом, отчасти похожим на тот, который мистер Тесла построил в Америке в надежде наладить связь с Марсом, получает ежедневно весьма любопытные отрывки посланий на английском языке, несомненно, исходящие от «Мистера Кейворта» с «Луны». Сперва я подумал, что это остроумная мистификация, подстроенная кем-то, видевшим мой рассказ в рукописи. Я написал мистеру Вендидже шутливое письмо, но он ответил мне так серьезно, что, отбросив всякое подозрение в сторону, я поспешил, в маленькую обсерваторию на склонах сен гатарда где работал мой корреспондент. Когда я ознакомился с его записями и аппаратурой, а также с новыми посланиями Кейворта, мои последние сомнения исчезли. Я немедленно принял предложение мистера Вендиджи остаться с ним, чтобы помогать ему вести записи и попытаться при его содействии отправить ответные послания на Луну. Мы выяснили, что мистер Кейворт не только жив, но находится на свободе в обществе этих фантастических муравьеподобных существ, людей-муравьев, обитающих во мраке лунных пещер. Он, по-видимому, стал хром на одну ногу, но во всех остальных отношениях был совершенно здоров. По его собственным словам, здоровье его было гораздо лучше, чем когда бы то ни было на Земле. Одно время он хворал лихорадкой, но она прошла без всяких дурных последствий. Весьма любопытно, однако, он был совершенно убежден, что я или погиб в лунном кратере, или затерялся в глубинах мирового пространства. Его первые послания были получены мистером Вендиджи, когда этот джентльмен занимался исследованиями совершенно другого рода. Читатель без сомнения помнит, какая суматоха поднялась в начале текущего столетия, когда известный американский электрик мистер Николай Тесла заявил, что он будто бы получает послание с Марса. Это сообщение снова напомнило широкой публике одно обстоятельство, уже давно известное ученым-специалистам. Установлено совершенно бесспорно, что электромагнитные волны, исходящие из какого-то неведомого источника в мировом пространстве и во всем подобные тем, которыми пользовался сеньор Маркони для беспроволочного телеграфирования, постоянно достигают Земли. Кроме мистера Тесла, значительное число других наблюдателей занималось усовершенствованием аппаратов для приема и записи этих колебаний, хотя лишь немногие соглашались признать эти колебания за сигналы, подаваемые каким-то внеземным отправителем. К этим немногим, однако, мы, несомненно, должны причислить мистера Вендиджи. С самого 1898 года он занимался почти исключительно этим вопросом и, будучи человеком весьма состоятельным, построил себе обсерваторию на склонах Монтерозы в местности, чрезвычайно удобной для наблюдений такого рода. Допускаю, что мои собственные научные познания очень невелики, но все же они дают мне право утверждать, что сконструированные мистером Вендиджи приборы для записи электромагнитных возмущений в мировом пространстве в высшей степени оригинальны и остроумны. Вследствие счастливой случайности эти приборы были установлены и пущены в ход месяца за два до того, как Кейворд сделал первую попытку наладить связь с Землей. Поэтому мы имеем отрывки его посланий с самого начала. К несчастью, это только отрывки. И самое важное из всего того, что он мог сообщить человечеству, а именно наставление, каким образом изготовлять кейворит, если и было им когда-нибудь передано, то рассеялось, никем не записанное в мировом пространстве. Нам ни разу не удалось послать Кейборту ответ. Поэтому он не знал, что именно из его сообщений получено и что затерялось. Он даже не знал, наверное, что на Земле вообще известны его попытки связаться с нами. И упорство, с которым он отправлял 18 длинных описаний лунных дел, ибо их было всего 18, если мы получили их целиком, доказывает, как часто мысли его обращались к родной планете, покинутой им два года назад. Легко вообразить, как удивился мистер Вендиджи, когда обнаружил, что его запись электромагнитных возмущений чередуется с бесхитростным английским языком мистера Кейворта. Мистер Венджи ничего не знал о нашем безумном путешествии на Луну, и вдруг этот английский язык из межпланетной пустоты. Читатель должен по возможности ясно представить себе те условия, при которых передавались эти послания. Где-то внутри Луны Кейворд, несомненно, получал по временам доступ к обширной коллекции электрических аппаратов и, очевидно, соорудил из них, быть может, тайком передаточный прибор типа Маркони. Этим прибором он пользовался не особенно регулярно. Иногда передача длилась полчаса или около того, иногда три или четыре часа подряд. В этих случаях он передавал свои послания на Землю, не заботясь о том, что относительное положение Луны и различных пунктов на земной поверхности непрерывно изменяется. Вследствие этого, а также по причине неустранимого несовершенства наших воспринимающих аппаратов, его послания дошли до нас в весьма отрывочном виде. Иногда они расплываются или тускнеют таинственным и совершенно безнадежным образом. Прибавьте к этому, что он никогда не был опытным радиотехником, он частью позабыл, а, может быть, никогда по-настоящему не знал общепринятого кода. Лишь только он утомлялся, то начинал пропускать слова или перевирать их самым курьезным манерам. Поэтому мы, вероятно, потеряли около половины отправленных им посланий, а многое из того, что мы имеем, искажено, бессвязно и частью совсем темно. Итак предлагаемом ниже извлечении читатель найдет значительное число перерывов, зияний и внезапных переходов от одной темы к другой. Мистер Вендиджи и я подготовляем совместно полное и совершенно научное, снабженное всеми необходимыми справками, издание записей. Мы надеемся выпустить его в свет вместе с подробным описанием наших инструментов. Первый том выйдет в январе будущего года. Это будет полный научный отчет, тогда как здесь предлагается лишь популярное изложение. Но оно, по крайней мере, позволит мне надлежащим образом закончить рассказанную мною историю. И сверх того даст общую картину лунного мира, такого близкого и вместе с тем такого своеобразного и столь непохожего на наш собственный мир. Глава 23. Извлечение из первых шести посланий мистера Кейворта. Два первых послания мистера Кейворта можно смело сохранить для большого издания. Они попросту излагают очень кратко и с кое-какими различиями, интересными, но не имеющими важного значения, всю историю постройки шара и нашего отлета Земли. Кейворт повсюду говорил обо мне, как о покойнике. Но тон его странным образом изменяется, когда он начинает рассказывать о нашей выставке на Луне. Бедный Бэтфорд, говорит он обо мне, бедный молодой человек, и он горько порицает себя за то, что побудил молодого человека, отнюдь неподготовленного для подобных приключений, покинуть нашу планету, на которой его без сомнения ждали лестные успехи и отправиться в столь рискованную экспедицию. Я полагаю, что он недооценивают ту роль, которую моя энергия и практическая сметка сыграли в осуществлении его чистой теоретической идеи. «Итак, мы прибыли», — говорит он, — не добавляя более ни слова к рассказу о нашем путешествии через мировое пространство, как будто это была самая заурядная поездка по железной дороге. И затем он становится все более и более несправедливым ко мне. Несправедливым до такой степени — Какое право я не мог ожидать от человека, всю свою жизнь посвятившего служению научной истине? Вспоминая мой, гораздо раньше написанный рассказ о тех же событиях, я смею заявить, что я был всюду гораздо справедливее Кейворту, нежели он ко мне. Я смягчил очень немного и не пропустил ничего. А он вот что говорит обо мне. Вскоре стало очевидно, что небывалая странность нашего положения и всего окружающего Значительные потери веса, разряженный, но богато насыщенный кислородом воздух, вытекающий отсюда чрезвычайное увеличение результатов каждого мускульного усилия, быстрое развитие фантастических растений из мельчайших спор, и, наконец, мрачное небо возбуждающим образом подействовало на моего товарища. Он стал порывистым, резким и задорным. Вскоре он имел безумие наесться каких-то гигантских пузырчатых растений, вследствие этого опьянел. «И потом мы были взяты в плен селенитами, прежде чем успели присмотреться к ним». Заметьте, пожалуйста, он ничего не говорит о том, что тоже покушал этих пузырчатых растений. После этого он продолжает свой рассказ следующим образом. «Конвоируемые селенитами, мы дошли до труднопроходимого места, и Бетвард, не поняв значения некоторых их жестов, в самом деле хорошенькие жесты, впал в неистовство». Он совершенно рассверепел, убил трех селенитов и вынудил меня бежать вместе с ним после этого преступления. Затем нам пришлось сражаться с целой толпой этих существ, преградивших нам путь, и мы убили еще семерых или восьмерых. К чести селенитов надо сказать, что когда они снова схватили меня, то не подумали немедленно меня умертвить. Мы с Бетфордом выбрались на поверхность и, достигнув кратера, разлучились, чтобы легче было найти шар. Но вскоре я натолкнулся на отряд селенитов под командою двух существ, весьма не похожих даже по своему внешнему виду на тех, которых мы видели прежде. Эти новые селениты отличались от прочих более крупными головами, маленькими телами и более сложным одеянием. Некоторое время мне удавалось прятаться от них, но потом я свалился со врага, довольно серьезно повредил себе голову и вывихнул ногу в подъеме. Почувствовав, что мне слишком трудно ползти, я тогда решил сдаться, если они позволят мне сделать это. Они позволили, и, видя мою беспомощность, понесли меня обратно внутрь Луны. Что касается Бетфорда, то с тех пор я ничего не слышал о нем и не видел его. Сколько известно, не видели его и селениты. Должно быть, ночь застигла его в кратере, или, что более вероятно, он нашел шар. И, намереваясь украсть у меня мое изобретение улетел. Но, боюсь, он не сумел справиться с механизмом и лишь нашел более медлительную и мучительную смерть в мировом пространстве. Тут Кейворд оставляет меня и обращается к более интересным темам. Мне не хочется злоупотреблять правами издателя, переделывая в собственных интересах рассказ моего спутника. Но я вынужден протестовать здесь против того освещения, которое он дает событиям. Он ничего не говорит о наспех, нацарапанной, запятнанной кровью записки, в которой он изложил или пытался изложить историю своего пленения. Исполненное достоинством сдачи, представляет собой совсем иной вариант всего этого дела. Вариант, я вынужден на этом настаивать, который пришел ему в голову лишь после того, как он начал чувствовать себя в полной безопасности среди лунного народа. А что касается попытки украсть его изобретение, то я охотно предоставляю читателю произвести свой приговор, выслушав оба наших рассказа. Я знаю, что я не образец добродетели, и я не претендую на это. Но разве я таков, каким мой товарищ нарисовал меня? Однако этим ограничиваются мои вины в глазах Кейворта. Начиная с того момента, я могу издавать его послание в совершенном спокойствии духа, так как он более не упоминает обо мне. По-видимому, селениты, изловившие Кейворта, спустили его затем в большую шахту при помощи аппарата, который он сравнивает с воздушным шаром. Весь отрывок этот довольно тёмен, но из кое-каких намёков, рассеянных в других местах, мы имеем право заключить, что большая шахта входила в состав целой системы искусственных труб, которые соединяют центральные области Луны с поверхностью так называемых лунных кратеров и погружаются вглубь более чем на 100 километров. Эти шахты сообщаются одна с другой попеременными туннелями. Они соединяются с бездонными пещерами и расширяются в большие шаровидные помещения. Вся твердая масса Луны на протяжении более 100 километров представляет собой настоящую каменную губку, «Губчатое строение лунной коры, — говорит Кейвор, — частью возникло совершенно естественно, но в значительной мере оно создано трудами былых поколений селенитов. Огромные круглые насыпи, выброшенных на поверхность скат и земли, образуют у входного отверстия туннелей большие кольца, известные земным астрономам, обманутым мнимым сходством под названием «вулканов». В одну из таких шахт селениты спустили Кейворта на аппарате, вроде воздушного шара, сперва в черную темноту и потом в область постепенно усиливающегося фосфорического свечения. В своих посланиях Кейворт обнаруживает несколько неожиданные со стороны ученого-специалиста невнимание к мелким подробностям. Но мы догадываемся, что этот свет излучали потоки и каскады воды, без сомнения, заключавший в себе какие-нибудь светящиеся микроорганизмы, которое струилась все более обильно по направлению к центральному морю. Когда мы спустились уже довольно глубоко, силиниты тоже начали светиться, говорит Кейвард. Наконец, далеко внизу под собой он увидел озеро холодного огня, вода центрального моря сверкающие и волнующееся, и как блестящее синее молоко. Готовое закипеть Это лунное море Говорит Кейворт в одном из позднейших посланий Не является неподвижным океаном Солнечное притяжение заставляет его воды Неустанно передвигаться вокруг лунной оси Бури, кипение, причудливые подъемы его уровня То и дело повторяются И порой холодные ветры дуют от него На оживленной дороге огромного муравейника Лишь во время движения вода Излучает свет. В редкие минуты полного спокойствия она кажется черной. Обычно волны поднимаются и падают, как мыслянистые бугры. Хлопья и длинные полосы блестящей пузырчатой пены плывут поверх медленного и слабо светящегося течения. Селениты путешествуют по подземным проливам и лагунам в маленьких плоских лодках, похожих на наши челноки. Незадолго до отправления моего в галереи, окружающие резиденцию Великого Лунария, пластилина Луны, мне позволили совершить небольшую экскурсию по этим водам. Пещеры и переходы весьма извилисты. В большинстве своем эти пути известны только опытным рулевым из числа рыбаков. И часто случается, что некоторые неосторожные селениты навсегда исчезают в неведомых лабиринтах. Мне рассказывали, что там... В отдаленных убежищах скрываются диковинные существа, из которых иные весьма свирепы и опасны, и лунная наука до сих пор не успела их истребить. Среди этих чудовищ особенно замечательна Рафа. Перепутанная масса прожорливых щупальцев, которые, будучи разрублены на куски, немедленно начинают размножаться. А также Тзи, жестокая издали разящая тварь, которую никто никогда не видел, так внезапно и быстро убивает она всякого приближающегося к ней. После этого следует небольшой описательный отрывок. Эта экскурсия напомнила мне читанное мною когда-то описание Мамонтовой пещеры, если бы желтый факел освещал мой путь вместо этого вечного голубого света, и широкоплечий лодочник орудовал веслом вместо селенита с головой, похожий на ящик, управлявшего машиной на корме челнока. Я мог бы вообразить, будто внезапно вернулся на землю. Окружавшие нас скалы были очень разнообразны. Иногда они казались совершенно черными, иногда были окрашены в бледно-голубоватый цвет и испещрены жилками. А в одном месте они искрились и сверкали, как будто мы попали в сапфировый грот. В глубине под нами мелькали и исчезали призрачные светящиеся рыбы. Затем вдруг раскрывалась длинная синевато-зеленая перспектива канала. А немного спустя можно было мельком увидеть огромную, переполненную народом вертикальную шахту. В одном месте посреди обширного водного пространства, над которым свисали блестящие сталактиты, столпилось множество рыбачьих лодок. Мы приблизились к одной из них, и я стал наблюдать за работой лунных рыбаков, которые вытягивали сети своими необычайно длинными руками. Они были похожи на маленьких горбатых насекомых с чрезвычайно развитыми верхними придатками, с короткими кривыми ногами и морщинистыми лицевыми масками. Сеть, которую они вытаскивали, была, вероятно, самой тяжелой вещью, какую я только видел на Луне. К ней привешены были грузила, без сомнения золотые, и вытягивать ее пришлось очень долго, потому что в этих водах самые большие и наиболее вкусные рыбы скрываются в глубине. Рыбы, наполнявшие сеть, поднимались кверху, словно голубое лунное сияние. Среди добычи на этот раз оказалась какая-то черная гадина с многочисленными щупальцами и злыми глазами, необыкновенно подвижные и яростные. При виде ее рыбаки запищали и зачирикали, потом быстрыми и нервными движениями они принялись рубить ее на куски своими топориками. Обрубленные члены продолжали извиваться и вытягиваться угрожающим образом. Впоследствии, когда я захворал лихорадкой, мне много раз чудилась эта остервенившаяся свирепая тварь, такая сильная и такая подвижная, поднимающаяся из пучин неведомого моря. Это было самое деятельное и злое живое существо, которое я когда-либо видел внутри Луны. Уровень этого водного пространства, должно быть, лежит километров на 300 ниже поверхности Луны. Все города, как я после узнал, расположены поблизости от Центрального моря, в просторных пещерах и искусственных галереях, уже описанных мною и сообщающихся с поверхностью огромными вертикальными шахтами» которые неизменно выводят в так называемые лунные кратеры. Во время скитаний, предшествовавших моему пленению, я уже видел крышку, закрывающую жерло одной из таких шахт. О тех частях луны, которые расположены ближе к поверхности, я еще не узнал ничего безусловно достоверного. Там существует огромная система пещер, где лунные коровы ютятся в течение ночи. Там устроены бойни и другие подобные учреждения. В одной из таких бойн я и Бетфорд сражались с лунными мясниками. А с тех пор я видел, как воздушные шары, нагруженные мясом, спускаются откуда-то сверху из темноты. До сих пор я знаю об этих вещах не больше, чем Зулус, недавно побывавший в Лондоне может знать об организации английской хлебной торговли. Совершенно ясно, однако, что вертикальные шахты и растительность на поверхности Луны должны играть важную роль в освежении лунной атмосферы. Несколько раз, с тех пор, как я вышел из моей темницы, холодный ветер дул сверху вниз вдоль по шахтам, а позднее по направлению к поверхности подул горячий ветер, вроде Сирокко, вызвавший у меня лихорадку. В течение трех недель или около того я хворал этой неприятной болезнью, и, несмотря на продолжительный сон и на хинные таблетки, которые, к счастью, уцелели у меня в кармане, я чувствовал себя очень скверно, почти до тех пор, пока меня не отвезли во дворец Великого Лунария, властелина Луны. «Я не хочу распространяться о моем жалком положении во время болезни», замечает Кейвард. И после этого сообщает множество мелких подробностей, которые я здесь опускаю. Он продолжает. «Моя температура в течение долгого времени держалась на ненормально высоком уровне, и я потерял всякий аппетит. Иногда я страдал бессонницей, иногда меня мучили страшные сны. Я до сих пор помню период слабости, когда я мучительно тосковал о земле». Я испытывал странное желание, чтобы какой-нибудь другой цвет нарушил вечное однообразие этой синевы. Тут он начинает говорить о лунной атмосфере, заключенной внутри губчатой каменистой громады. Астрономы и физики уверяли меня, что рассказ его во всех своих подробностях соответствует тому, что и прежде было известно о природе Луны. Мистер Вендиджи утверждает, что если бы у земных астрономов хватило смелости и воображения довести до конца все выводы из имеющихся в их распоряжении данных, они могли бы заранее предсказать все то, что Кейворд сообщил о строении Луны. Они теперь знают почти, наверное, что Луна и Земля — не столько планета и спутник, сколько две сестры, младшая и старшая образовавшиеся из одной и той же массы и, следовательно, состоящие из однородного вещества. А так как плотность Луны равняется лишь трем пятым плотности Земли, то отсюда явствует, что Луна должна быть пронизана обширнейшей системой пещер. «Не было никакой необходимости», — сказал сэр Джебетс Флаб, член Королевского общества, остроумный популяризатор тайн звездного мира. Отправляться так далеко для выяснения столь нетрудных загадок. Далее он говорит, что Луна похожа на грюерский сыр. Но, во всяком случае, было бы очень мило с его стороны еще до нашего путешествия сообщить все то, что он знал о пещерном строении Луны. Если в ее недрах скрываются обширные пустоты, то видимое отсутствие воздуха и воды на поверхности легко объяснить. Море находится внутри, в глубине пещер, а воздух течет вдоль галерей, согласно законам физики. Лунные поры, по общему правилу, очень хорошо вентилируются. По мере того, как солнечный свет обходит вокруг Луны, воздух внешних галерей согревается, давление его увеличивается. Некоторая часть воздуха выходит на поверхность и смешивается с испаряющимся воздухом кратера где растения поглощают углекислоту, в то время как большая часть стекает вниз по галереям, вытесняя более плотный воздух холодной стороны. Итак, непрерывный восточный ветер дует по внешним галереям, а воздух поднимается по шахтам в течение лунных дней, хотя движение это, конечно, чрезвычайно усложняется благодаря извилинам и неодинаковым размерам галерей а также под действием остроумных приборов, установленных селенитами. Глава 24. Естественная история селенитов. Послание Кеберта, начиная с 6 и кончая с в большей своей части так отрывочно и изобилуют такими повторениями, что трудно составить из них последовательный рассказ. Конечно, они будут помещены полностью в научном отчете, но здесь будет гораздо удобнее по-прежнему цитировать и делать извлечения, как в предыдущей главе. Мы подвергли каждое слово внимательному критическому разбору, и мои собственные воспоминания и впечатления о лунном мире принесли нам неоценимую помощь при истолковании тех мест, которые иначе показались бы непроницаемо темными. Конечно, Как оно и, естественно, для людей, мы гораздо больше интересовались диковинным общественным устройством лунных насекомых, среди которых Кейборд, по-видимому, жил как почетный гость, чем физическими особенностями их мира. Помнится, я уже раньше указывал совершенно определенно, что селениты, которых я видел, напоминают человека вертикальным положением тела и четырьмя конечностями а общий вид их голов и сочленений я сравнивал с головами и сочленениями насекомых. Я упоминал также, что вследствие меньшей силы притяжения на Луне тела их чрезвычайно хрупки. Кейборд подтверждает мой рассказ во всех этих пунктах. Он называет селенитов животными, хотя, конечно, их нельзя уподобить ни одной породе земных существ. И он указывает, что, к счастью, для человека насекомые никогда не достигали на земле особенно больших размеров. Самые крупные земные насекомые, как ныне живущие, так и вымершие, имеют самые большие 6 дюймов в длину. Но здесь, вследствие меньшей силы притяжения Луны, сообщество, являющееся столь же насекомым, сколь позвоночным, получило возможность развиться до человеческих и даже сверхчеловеческих размеров. Он никогда не упоминает о муравьях, но все намеки, рассеянные в его рассказе, постоянно напоминали мне муравьев, предусмотрительных, неутомимо деятельных и живущих правильно организованными общинами. Кроме того, селениты похожи на муравьев анатомическим строением тела, а также тем, что наряду с самцами и самками, как у почти всех других животных, между ними встречается много других бесполых существ, рабочих, воинов и так далее. Селениты различаются телосложением, характером, силой и назначением, и однако принадлежат к одному и тому же виду. Конечно, селениты гораздо крупнее муравьев, По мнению Кейберта, они значительно превосходят даже людей, если не ростом, то, во всяком случае, разумом, нравственностью, знаниями и мудростью своего общественного устройства. Если у известных нам муравьев можно наблюдать 4 или 5 различных типов, то среди селенитов число типов почти бесконечно. В одной из предыдущих глав я указал, как велика была внешняя разница между теми, живущими вблизи лунной поверхности селенитами, которых мне довелось встретить, в самом деле разница в росте и в телосложении была ничуть не меньше, чем между наименее схожими человеческими расами. Но все различия, виденные мною, совершенно ничтожны сравнительно с тем бесконечным разнообразием, о котором повествует Кейворд. Как видно, живущие у поверхности селениты занимаются более или менее одинаковыми работами. Это пастухи, резники, мясники и так далее. Но внутри Луны, чего я совершенно не подозревал, обитает множество других селенитов, отличающихся друг от друга ростом, строением членов, мускульной силой и всей своей внешностью. И однако это не различные виды живых существ, но лишь различные типы одного и того же вида. При всех наружных изменениях они удерживают черты сходства, указывающие на их видовое единство. Луна — своего рода исполинский муравейник, но только вместо четырех или пяти типов муравья существует несколько сот типов селенита и, кроме того, целый ряд переходных форм от одного типа к другому. По-видимому, Кейвард заметил это очень скоро. Я скорее угадываю, чем узнаю из его рассказа, что он был взят в плен лунными пастухами, находившимися под командой двух селенитов с более объемистыми мозговыми ящиками, головами, и гораздо более короткими ногами. Убедившись, что он не в состоянии идти, несмотря даже на уколы стрекалами, они потащили его в темноту, переправились, по узкому, похожему на дощечку мосту, быть может, по тому самому, идти через который я отказался, и положили его во что-то, показавшееся ему с первого взгляда лифтом. Это была корзина воздушного шара, который, конечно, остался в свое время абсолютно невидимым для нас. А то, что я счел дощечкой, уводящей в пустоту, в действительности было, вероятно, сходними, переброшенными из корзины на пристань. С помощью этого шара Кейворт стал спускаться во все более и более освещенные пещеры Луны. Сначала спуск происходил в совершенной тишине, если не считать чириканья селенитов, а потом среди все усиливающегося шума и суеты. Немного спустя глаза Кейворта настолько освоились с темнотой, что он начал постепенно различать окружающие предметы и таким образом мог начать свое знакомство с таинственными недрами. Лунного мира. Представьте себе огромное цилиндрическое пространство, говорит он в седьмом послании, имеющее быть может метров триста в поперечнике. Сперва оно очень тускло освещено, но потом становится гораздо светлее. По сторонам его выдаются широкие платформы, расположенные спиралью, дальний конец которой исчезает внизу в синей глубине. Представьте себе пролет огромной винтовой лестницы или шахту лифта самую большую из всех виденных вами, и мысленно увеличьте ее в сто раз. Вообразите, что вы смотрите в эту шахту при полусвете сквозь синее стекло, но при этом вообразите также, что вы чувствуете себя необычайно легко и не испытываете головокружение, которое могло бы охватить вас на земле. И вы поймете мое первоначальное впечатление. Вокруг шахты вообразите широкую галерею, извивающуюся спиралью, гораздо более крутой, чем это могло быть на земле, и образующую дорогу, которая защищена от бездны лишь маленьким парапетом, и исчезает, наконец, во мраке на глубине приблизительно трех километров. Поглядев кверху, я увидел приблизительно то же самое. Мне казалось, что я смотрю в очень узкий конус. Ветер дул вниз по шахте, И мне почудилось, что я слышу звучащее все слабее и слабее, мычание лунных коров, которых загоняли обратно по окончанию дневной пастьбы. Вверх и вниз по галерее двигались многочисленные лунные обитатели, бледные, слабо светившиеся существа, глазеющие на нас или занятые какими-то непонятными мне делами. Не знаю, померещилось мне это, или действительно снежинка пролетела в струе ледяного воздуха. А затем, падая, словно снежинка, быстро пронеслась вглубь луны крохотная фигурка, маленький человек-насекомое, прицепившийся к парашюту. Большеголовый селенит, сидевший со мной рядом, видя, что я поворачиваю голову с жестом человека, интересующегося всем окружающим, вытянул свою хоботообразную руку и указал нечто вроде дамбы, которая появилась далеко внизу. То была маленькая пристань, нависшая над пустотой. По мере того, как мы приближались к ней, скорость нашего движения уменьшалась. Несколько секунд спустя мы оказались на одном уровне с пристанью и остановились. Был брошен и подхвачен причальный канат, и меня выволокли на пристань, где собралась большая толпа селенитов, толкавшихся, чтобы поглазеть на меня. Это была совершенно неправдоподобная толпа. Впервые я увидел себе, как... Великие различия, встречающиеся среди обитателей Луны В самом деле, казалось, что среди этой толкотни Нельзя насчитать и двух похожих друг на друга индивидов Одни раздувшиеся и выпеченные Другие такие маленькие, что могли бегать между ногами своих товарищей У каждого была совершенно невероятно преувеличена какая-нибудь отдельная черта У одного выдавалась огромная правая рука, вроде антенны Другой, казалось, состоял из одних ног, и можно было подумать, что он забрался на ходуль. У третьего на краю лицевой маски торчало некое подобие носа, и это делало бы его похожим на человека, если бы не лишенный всякого выражения зияющий рот. Странная и, если не считать отсутствие челюстей и усиков, совершенно насекомоподобная голова лунного пастуха подверглась здесь самым невероятным изменениям. В одном случае она была широкая и низкая, в другом – высокая и узкая. Здесь кожаный лоб был украшен рогами и острыми наростами. Там виднелась раздвоенная борода или карикатурный человеческий профиль. Особенно часто бросались в глаза черепные коробки, раздувшиеся словно пузыри, в то время как лицевая маска сведена была к очень огромным размерам. Виднелось также несколько субъектов с микроскопическими головами и вздутыми телами, а рядом с ними фантастические тощие существа, которые, видимо, лишь служили подставками для вытянутых словно трубы придатков к нижней части маски. Но тогда меня всего больше поразило, что два или три фантастических обитателя подземного мира, защищенного от солнца или дождя несчетными километрами скал, Держали в своих щупальцеобразных руках э, зонтики, настоящие земные зонтики. Но тут я вспомнил парашютиста, которого видел во время спуска. Этот лунный народ вел себя совершенно так же, как человеческая толпа в сходных условиях. Они толкались и пихались, оттесняли друг друга и даже карабкались один другому на плечи, желая посмотреть на меня. Число их с каждой секундой увеличивалось, и они все сильнее напирали на диски моих стражей». Кейворт не поясняет, что он хочет этим сказать. «Каждую секунду новые фигуры появлялись из мрака, и я не мог не смотреть на них. Но вот мне сделали знак и помогли взобраться в носилки, которые подняли на плечи здоровенные носильщики. После этого меня понесли сквозь эту волнующую толпу, предназначенные мне покоя». Вокруг себя я видел при голубом полусвете глаза, лица, маски, слышал шум, напоминавший шуршание крыльев жуков, громкое блеяние и стрекочущее щебетание селенитов. Можно догадаться, что его отнесли в шестиугольный покой и на некоторое время заперли там. Позднее ему предоставили гораздо больше свободы. В сущности, он был почти так же свободен, как любой обыватель цивилизованного города на Земле. И, по-видимому, таинственное существо, являющееся правителем и господином Луны, назначило двух селенитов с большими головами, поручив им охранять и изучать пленника, и, если это возможно, как-нибудь объясниться с ним. Как удивительно и невероятно это не покажется, но эти два существа, фантастические, человекоподобные насекомые, обитатели другого мира, Вскоре уже беседовали с Кейвортом на земном языке. Кейворд называет их ФИУ и Цзипуф. По его словам, Фиу ростом не выше 5 футов, у него маленькие тонкие ножки, около 18 дюймов в длину, и большие ступни обычного лунного типа. На них колышется маленькое тело, вздрагивающее от пульсации сердца. У него длинные и мягкие многосуставные руки – оканчивающаяся щупальцами, шея с многими сочленениями, как у всех селенитов, но при этом исключительно короткая и толстая. «Голова его», — говорит Кейвард, видимо, намекая на какое-то предшествующее описание, затерявшееся в пространстве, — принадлежит к обычному лунному типу, но странным образом видоизмененному. Как у всех селенитов, рот его, только зияющая, лишенная всякого выражения дыра, Но он чрезвычайно мал и оттянут к низу, и вся маска сводится, в сущности, к приплюснутому кончику носа. По обеим сторонам этого последнего помещаются маленькие глаза. Голова представляет собой большой шар. Твердая кожистая шкура лунных пастухов превратилась в тонкую пленку, сквозь которую отчетливо видна пульсация мозга. Это существо с чудовищно увеличенным мозгом и с телом, имеющим карликовые размеры. В другом отрывке Кейверт сравнивает Фиу с атлантом, поддерживающим земной шар. В греческой мифологии титан, поддерживающий на плечах небесный свод, или по позднейшим представлениям земной шар. Примечание редактора. Дзипуф, по-видимому, был насекомым в том же роде, но лицо его было значительно удлинено. И разрослись свыше всякой меры лишь некоторые части мозга. Поэтому голова имела не круглую, а грушевидную форму, и узкой частью своей была обращена вниз. К свите Кеверта принадлежали также носильщики, могучие существа с огромными плечами, длинноногие скороходы с паучьими ногами и один постоянно сидевший на корточках служитель. Фиу и Дзипуф разрешили проблему изучения языка очень просто. Они явились в шестиугольную келью, где был заключен Кейворд, и стали подражать каждому звуку, который он издавал, начиная с кашля. Он, видимо, быстро понял их намерения и начал повторять слова жестами, поясняя их значение. Способ был, вероятно, всего одинаков. Фиу некоторое время внимательно следил за Кейвордом, затем тоже указывал называемый предмет и произносил услышанное им слово. Первым словом, которым он овладел, было «мен» человек и вторым муни лунянин. Видимо, Кеварт наскоро изобрел это обозначение для лунной породы живых существ, чтобы не пользоваться более сложным словом силинит. Лишь только Фиу уяснял себе значение слова, он повторял его дзипуфу, который тотчас запоминал его совершенно безошибочно. За первый же урок они усвоили около сотни английских имен существительных. Позднее они привели с собой художника, который помогал истолкованию слов, делая наброски и чертежи, так как собственные рисунки Кейворта были довольно плохи. «Это было, — говорит Кейворт, — существо с очень подвижной рукой и внимательными глазами, рисовавшее необычайно проворно». Одиннадцатое послание, без сомнения, является лишь отрывком более длинного сообщения. После нескольких бессвязных фраз, значение которых непонятно, оно гласит следующее. Но это может заинтересовать только лингвиста. И кроме того, мне понадобилось бы слишком много времени, чтобы сообщить все подробности целой серии бесед, из коих я воспроизвел здесь лишь самые первые. Я даже сомневаюсь, чтобы мне удалось хотя бы приблизительно описать здесь все уловки, к которым мы вынуждены были прибегать с целью достигнуть взаимного понимания. Глаголы дались нам без особых трудностей. По крайней мере, глаголы действительного залога, которые я мог пояснить рисунками. Кое-какие прилагательные тоже были усвоены довольно легко. Но когда мы обратились к отвлеченным понятиям, предлогам, и общераспространенным фигуральным выражением, посредством которых так много выражается на Земле, я почувствовал себя в тупике. По правде сказать, трудности казались неодолимыми, пока на шестом уроке не появился четвертый участник занятий, обладатель огромной яйцеобразной головы, специальность которого, очевидно, заключалась в решении сложных проблем посредством аналогии. Он вошел с озабоченным видом, и споткнулся о стул. То и дело приходилось толкать и щипать его, чтобы привлечь его внимание. Но лишь только он догадывался, чего от него требуют, проницательность его была изумительна. Каждый раз, когда возникала проблема, превышавшая далеко не заурядные умственные силы Фу-И, эта длинноголовая личность вносила свою долю в работу – и немедленно сообщала свое заключение Дзипуфу, который всегда был нашим арсеналом для фактических сведений. Таким образом, мы подвигались вперед. Работа показалась мне очень долгой, и однако она была кратка. Всего через несколько дней я уже разговаривал с этими лунными насекомыми. Конечно, первые наши беседы были чрезвычайно нудны и утомительны, но незаметно мы добились взаимного понимания. Как нельзя более вовремя, потому что терпение мое приходило к концу. Теперь мы постоянно беседуем. Я хочу сказать, что беседу ведет Фиу. Он употребляет при этом целый ряд междометий вроде «м и, кроме того, постоянно повторяет одну или две фразы, <связь> смею сказать, если вы меня понимаете, и так далее, которыми усеивает всю свою речь. Вот образчик его беседы. Представьте себе, что он хочет дать характеристику приведенного им с собой художника. Он, смею сказать, рисует. Ест мало, пьет мало, рисует. Любит рисовать. Ничего другого не любит. Ненавидит всех, кто не рисует, как он. Сердитый. Ненавидит всех, кто рисует лучше, чем он. Многих ненавидит. Ненавидит всех, кто не думает, что весь свет надо рисовать. Сердитый. М -м -м -м. Ничего не знает, только рисовать. Вас любит, если вы понимаете. Новые вещи, чтобы рисовать. Гадко, поразительно. Э -э он обращается к Дзипуфу. Любит вспоминать слова. Удивительно вспоминает. Больше, чем другой. Думать не может, рисовать не может. Только вспоминать. Рассказывать. Тут он обращается к своему талантливому помощнику в поисках нужного слова, истории и все. Слышит раз, говорит всегда. Мне кажется истинным чудом, о котором я прежде не мог и грезить, что эти чудовищные существа, постоянно имея с ним дело, я до сих пор не могу подавить себе жуткое чувство, вызываемое их внешностью, передразнивают своим чириканьем связанную человеческую речь. Задают вопросы, дают ответы. Мне кажется, что я опять стал ребенком, и мне рассказывают басню о том, как стрекоза и муравей спорят друг с другом, и их судит пчела. По мере того, как эти лингвистические упражнения подвигались вперед, Кейворты, видимо, стали держать менее строго. И спук и недоверие, вызванные нашим несчастным столкновением, говорит он, постепенно ослабевают благодаря несомненной разумности всего того, что я делаю. Я теперь могу уходить и приходить, когда мне угодно, и должен подчиняться лишь некоторым ограничениям, установленным для моего собственного блага. Таким образом, мне удалось добраться до аппаратов, сохраняющихся в этом огромном подземном складе, и посредством их я сделал попытку посылать эти сообщения. До сих пор Никто не мешал мне, хотя я совершенно ясно дал понять, Фиу, что сигнализирую на землю. Вы говорите с другим? спросил он, наблюдая за мной. С другими, сказал я. С другими, сказал он. О да, с людьми. И я продолжал передавать мои послания. Кейворд постоянно вносит поправки в свои предшествовавшие описания жизни селенитов по мере того, как он узнавал новые факты, которые могли изменить его выводы. Поэтому мы лишь с некоторыми оговорками приводим ниже следующие выдержки. Мы заимствуем их из 9, 13 и 16 посланий. При всей неопределенности своей и отрывочности они, однако, дают столь полную картину общественной жизни этой странной породы существ, что более подробного описания человечества, вероятно, придется ждать еще в течение многих поколений. Кейворд продолжает. На Луне каждый гражданин знает свое место. Для этого места он рождается. В результате сложной системы воспитания, обучения и смелых хирургических операций он лишается понятий и даже органов, служащих для каких-нибудь других надобностей, Да и зачем ему это? спросил бы Фиу. Если, например, селенит должен стать математиком, его учителя и воспитатели стремятся единственно к этой цели. Они подавляют всякую склонность к чему-либо иному. Они поощряют пристрастие своего питомца к математике с необычайным психологическим искусством. Его мозг растет, или, по крайней мере, математические способности мозга растут, а все прочее существо развивается лишь постольку, поскольку это необходимо для поддержания самой важной части. Наконец, если не считать отдыха и пищи, все удовольствия его связываются с упражнениями этой господствующей способности. Все интересы ограничиваются областью ее применения. Свои досуги будущий ученый проводит исключительно в обществе подобных ему специалистов. Мозг его непрерывно увеличивается, по крайней мере, в тех частях, которые связаны с математикой. Эти части разрастаются и, по-видимому, высасывают все жизненные соки и всю силу из остального тела. Члены математика высыхают, сердце и пищеварительные органы уменьшаются, насекомоподобная личка прячется под вздувшимися мозговыми извилинами. Голос становится простым скрипом, пригодным лишь для изложения математических теорем. Он теряет способность смеяться, не считая тех случаев, когда ему удается придумать курьезный математический парадокс. Самые глубокие и пылкие чувства его связываются с новыми вычислениями. Таким образом, достигает он своей цели. Или, в другом случае, селенит, которому предстоит сделаться погонщиком лунного скота. С ранних лет привыкает думать о лунных коровах, жить среди них, интересоваться всем, что их касается, упражняться в уходе и в погоне за ними. Его тренируют, чтобы он стал подвижным и деятельным. Глаза его обрастают твердой и угловатой роговой оболочкой. Он теряет, наконец, всякий интерес к внутренним частям Луны. Он смотрит на всех сиренитов, недостаточно знакомых с искусством вождения стад, равнодушно, насмешливо или враждебно. Мысли его заняты лунными пастбищами, и его речь состоит из технических терминов его ремесла. Поэтому он любит свою работу и бывает совершенно счастлив, выполняя долг, оправдывающий его существование. И так обстоит дело с селенитами всех сословий. Каждый представляет собой в совершенстве законченную составную часть общей машины». Большеголовые существа, выполняющие умственную работу, являются своего рода аристократией в этом странном обществе. И во главе их, как средоточие лунного мира, стоит этот чудесный гигантский нервный узел – Великий Лунарий, перед которым я вскоре должен буду предстать. Безграничное умственное развитие интеллигентного класса стало возможным вследствие отсутствия в лунной анатомии – твердого черепа, этой своеобразной костяной коробки, ставящей неустранимую преграду для развития человеческого мозга и, как бы говорящей, до сих пор и не далее. Большеголовые селениты распадаются на три главных разряда, пользующиеся отнюдь неодинаковым влиянием и уважением. Таковы, прежде всего, администраторы, к числу которых принадлежит ФИУ селениты этой категории отличаются разносторонним умственным развитием, незурядной силой характера и большой подвижностью. Каждый из них управляет определенным участком, или лучше сказать, определенным кубическим пространством внутри Луны. За ними следуют эксперты вроде нашего «длинноголового мыслителя» вышкленные исключительно для некоторых специальных умственных операций. И, наконец, ученые, являющиеся хранителями накопленного знания. К этому последнему разряду относится Дзипуф, первый лунный профессор земных языков. Здесь надо сказать, кстати, одну любопытную подробность. Беспредельное развитие лунных мозгов – сделала ненужными все те вспомогательные пособия, которые сыграли такую большую роль в умственном развитии человека. На Луне нет ни книг, ни записей, ни библиотек. Все знания сохраняются в раздувшихся мозгах, как запасы меда в брюшке техасского медового муравья. Лунный Самерсетовский институт и Лунный Британский музей представляют собой коллекции живых мозгов. Я успел заметить, что многосторонне развитые администраторы при каждой встрече со мною обнаруживают живой интерес. Они охотно сворачивают с дороги, рассматривают меня и задают вопросы, на которые отвечает ФИУ. Я постоянно вижу, как лунные администраторы проходят то туда, то сюда, в сопровождении целой свиты носильщиков, служителей, глашатых, носителей парашютов и так далее. Пестрые группы, на которые стоит посмотреть. Эксперты обычно не обращают на меня никакого внимания, точно так же, как и друг на друга, а если и замечают меня, то лишь для того, чтобы тотчас же начать крикливое изложение своих специальных познаний. Ученые по большей части погружены в невозмутимое самодовольство, из которых их может вывести только внезапное отрицание их научных заслуг. Обычно их водят маленькие надзиратели – «И служители. Очень деятельные существа женского пола, которые, как я полагаю, служат для них чем-то вроде жен. Но самые глубокомысленные ученые слишком важны, чтобы ходить пешком, и их таскают с места на место в особого рода бочках. Эти трясущиеся студни, познания, внушают мне почтительную боязнь. Я только что встретил одного из них, направляясь сюда» где мне позволено забавляться электрическими игрушками. И до сих пор у меня перед глазами стоит эта огромная голова, трясущаяся и лысая, покрытая тонкой кожицей и передвигающаяся на своих нелепых носилках. Впереди и позади его паршируют носильщики и уродливые глашатые, с трубообразными лицами, возвещающие его славу. Я уже упоминал о свите, которая сопровождает большинство работников умственного труда. Стражи, носильщики, лакеи, так сказать, внешние щупальцы и мускулы, всегда готовые к услугам непомерно развитых мозгов. Носильщики сопровождают их почти неизменно. Кроме того, часто встречаются проворные скороходы с ногами, как у пауков, руки для поддержания парашютов и крикуны с глотками, способными разбудить даже мертвеца. За пределами своего специального назначения эти подчиненные личности также инертны и беспомощны, как зонтики, поставленные в стойку. Они существуют только для исполнения приказов, которым должны повиноваться, и обязанностей, которые на них раз навсегда наложены. Однако главная масса селенитов, которая снует взад и вперед по спиральным дорогам, переполняет поднимающиеся воздушные шары или падает вниз, цепляясь за хрупкие парашюты, принадлежит, как я полагаю, к сословию ремесленников. Выражение «механические руки» перестало быть на Луне простым словесным образом и сделалось повседневным явлением. Одно из щупальцев лунного пастуха коренным образом видоизменилось для схватывания, поднимания, подачи тогда как все остальные обратились в простые придатки к этому наиболее важному члену. Некоторые селениты, имеющие, надо думать, дело с механизмами, которые производят колокольный звон, имеют необычайно развитые слуховые органы. Те, чья работа связана с тонкими химическими операциями, носят на лице очень крупный орган обоняния, выдающийся далеко вперед. У иных, работающих на педалях, совсем плоские ступни и неподвижные суставы, а другие, мне говорили, что это стеклодувы, кажутся простыми мехами для раздувания. И каждый из этих рядовых селенитов, которых я видел за работой, в совершенстве приспособился к своим обязанностям. Мелкие работы выполняются карликами, удивительно миниатюрными и изящными. Иные из них могли бы поместиться у меня на ладони, Существует также немало селенитов-вертельщиков, естественное занятие и естественная радость которых заключается в том, чтобы служить источником двигательной силы для различных мелких приборов. А чтобы поддерживать этот порядок и подавлять разрушительные склонности у сошедших с правильного пути натур, существуют самые мускульные создания из всех виденных мною на Луне – Нечто вроде лунных полицейских, которые с раннего детства, надо думать, научаются величайшему почтению и повиновению обладателям раздутых голов. Подготовка этих разнообразных типов рабочей силы представляет собой должно быть очень интересный и своеобразный процесс. Я еще мало осведомлен на этот счет, но совсем недавно мне пришлось натолкнуться на множество юных селенитов, заключенных в кувшины, из которых высовывались только их передние конечности. Все они подвергались сплющиванию, чтобы со временем стать специалистами по обслуживанию особого рода машин. При этой высокоразвитой системе технического воспитания вытянутая рука выращивается при помощи химических возбудителей и питается посредством впрыскиваний, тогда как все остальное тело вынуждено терпеть голод. Фиу, если только я правильно понял его объяснение, сообщил мне, что на ранних стадиях подготовки эти маленькие уродцы, видимо, страдают от неестественного положения своего тела, но впоследствии примиряются со своим жребием. И он повел меня в пещеру, где растягивали и выламывали будущих скороходов, чтобы сообщить надлежащую гибкость их членам. Я сознаю, что это весьма неразумно, но когда мне случается мимоходом взглянуть на подобные воспитательные приемы, это производит на меня неприятное впечатление. Надеюсь, однако, что это пройдет, и что со временем я сумею лучше оценить эту сторону изумительного общественного строя селенитов. Жалкая рука, высовывающаяся из кувшина, показалась мне немым протестом против искусственного уродства, и красноречиво говорила об утраченных возможностях. Воспоминания о ней до сих пор преследуют меня. Хотя, разумеется, в конечном итоге это гораздо более гуманный способ, нежели наш земной обычай позволять детям становиться нормально развитыми людьми и затем делать из них придатки к машинам. Совсем недавно, думаю, что то был мой одиннадцатый или двенадцатый визит к этому аппарату, Я узнал любопытную подробность из жизни селенитов-ремесленников. Меня повели кратчайшей дорогой, а не так, как обычно, вниз по спиралям и затем по набережным Центрального моря. Из длинной извилистой и темной галереи мы проникли в обширную пещеру, сильно пахнущую землей и довольно ярко освещенную. Свет исходил из густой порсли синевато-багровых грибовидных растений. Некоторые из них поразительно напоминали наши земные грибы дождевики, но поднимались до высоты человеческого роста и даже больше. "Муни едят это?" спросил я, обращаясь к Фиу. "Да, ища." "Господи, а что это такое?" Глазам моим предстала фигура чрезвычайно рослого и неуклюжего на вид селенита, лежавшего ничком между стеблями. Мы остановились. Он умер? спросил я. До сих пор я не видел на Луне ни одного покойника, и любопытство мое было сильно возбуждено. Нет, отозвался Фиу. Его работник, нет работы. Тогда немножко выпил, пока нам не нужно. Зачем будить, э? Ему не надо везде ходить. А вот и другой, воскликнул я. В самом деле. Все поросшее грибами обширное пространство было усеяно телами селенитов, спавших под действием наркоза в ожидании того времени, когда Луне потребуются их услуги. Здесь было несколько десятков рабочих всех типов, и мы могли переворачивать их с боку на бок и рассматривать так внимательно, как это мне до сих пор еще никогда не удавалось. Они шумно дышали, когда я трогал их, но не просыпались. Одного я особенно отчетливо запомнил. Он произвел на меня сильнейшее впечатление, вероятно, потому что игра света и положение тела сообщали ему сходство с человеком. У него были длинные, деликатные щупальцы, очевидно приспособленные для какой-то тонкой работы, и поза, в которой он заснул, выражала покорное страдание. Несомненно, я ошибся, истолковав в этом смысле его выражение, но так мне почудилось». И когда Фиу откатил его обратно в тень мясистых багрово-синих грибов, я испытал очень неприятное ощущение, хотя, когда спящий покатился, свойства насекомого обнаружились в нем совершенно явственно. Все это может лишь служить иллюстрацией того, как неразумны бывают наши привычные душевные переживания, а поить ненужного рабочего снотворным напитком и отложить в сторону несомненно, гораздо гуманнее, чем прогнать с фабрики и позволить ему умирать с голоду на улицах. В каждом обществе со сложной организацией неизбежно случаются перебои в спросе на работу тех или иных специалистов, и селениты очень удачно разрешили проблему безработицы. И очевидно, так безрассудны бывают иногда даже люди науки, что я до сих пор не люблю вспоминать об этих телах распростертых под молчаливыми светящимися аркадами мясистых грибов, и избегаю ходить более короткой дорогой, несмотря на все неудобства другой дороги, более длинной и более людной. Эта более длинная круговая дорога проходит через большую полутемную пещеру, переполненную народом и шумную, где я могу видеть, как из шестиугольных отверстий, похожие на пчелиные соты стене, Выглядывают матери лунного мира челинные королевы этого улья Иногда они прогуливаются тут же По широкому открытому пространству Рассматривая и выбирая игрушки и амулеты Изготовляемые им на потеху тонкорукими ювелирами Работающими в подвальных канурах. Лунные женщины очень величественны на вид Все они фантастически А иногда очень красиво наряжены Выступают гордо и обладают если не считать выпяченных ртов почти микроскопическими головами. О взаимоотношениях полов на Луне, о замужествах, свадьбах и рождениях всех селенитов мне удалось до сих пор узнать лишь очень немного. Однако по мере успехов, Фиу в английском языке, неведение мое, без сомнения, скоро исчезнет. Я придерживаюсь того мнения, что, по примеру муравьев и пчел, Значительное большинство членов лунной общины принадлежит к среднему полу. Конечно, и у нас на Земле в больших городах много найдется мужчин и женщин, которые никогда не знали радости отцовства и материнства. Но здесь, как у муравьев, это стало нормальным положением для большинства. И вся работа по воспроизведению расы возложена на особый и отнюдь немногочисленный класс. «Матрон. Матерей лунного мира». Это статные, дородные создания, как нельзя более пригодные для того, чтобы вынашивать личинки будущих селенитов. Если я правильно понял объяснение Фиу, матери совершенно не способны выращивать малышей, которых производят на свет. Периоды сумасшедшего баловства сменяются у них припадками злобного неистовства, и потому, возможно, раньше, Крохотные существа, рождающиеся нежными, мягкими и бледно окрашенными, передаются на попечение безмужних самок, женщин-работниц, которые во многих случаях обладают мозгами по размерам своим не уступающими мужским. К несчастью, как раз в этом месте послание прерывается. При всей отрывочности и неполноте этой главы, Она все же дает некоторые представления об этом странном и поразительном мире. О мире, с которым нашему собственному миру, быть может, придется столкнуться рано или поздно. Прерывистый шепот посланий по поскрипывание записывающей иглы в тишине горных склонов есть лишь первый вестник, наступающей перемены во всех условиях жизни человечества. перемены, которую мы вряд ли можем вообразить. На нашем спутнике имеются новые для нас формы общественного строя, новые технические усовершенствования, новые понятия, ошеломляющая лавина новых идей, странная порода существ, с которыми мы неизбежно должны будем вступить в борьбу за господство над миром, и, наконец, золото, столь же распространенное там, как у нас, железо или дерево. Глава двадцать пятая Великий Лунарий Последнее послание описывает с мелочами, зачастую излишними подробностями, встречу Кейворта с Великим Лунарием, который является правителем или властелином Луны. По-видимому, Кейворт отправил большую часть этого послания без всякой помехи с чьей-либо стороны, но под конец его перебили. Следующее, самое последнее послание было получено через неделю. Первое из этих двух посланий начинается так. наконец. «Я могу рассказать здесь», затем оно становится недоступным для прочтения и через некоторое время возобновляется на половине фразы. Отсутствующее слово в этой фразе, вероятно, «толпа». Далее идет совершенно ясно. Становилось все гуще по мере того, как мы приближались к дворцу Великого Лунария. Если только можно назвать дворцом вереницу пещер. Со всех сторон на меня смотрели лица, Образины и маски, бледные и раздутые, с большими глазами, сидевшими поверх страшных, похожих на щупальцы ноздрей, или мелкие глазки под чудовищными лбами. Пониже кишмя кишили более мелкие создания, толкавшие и визжавшие, и головы, сидевшие на длинных, изогнутых шеях, высовывались между чужими плечами или из-под рук. Поддерживая вокруг меня свободное пространство, маршировала цепь дюжих гвардейцев с головами, похожими на ящики для угля. Они окружили нас, лишь только мы вышли из лодки, в которой плыли по каналам Центрального моря. Художник с маленьким мозгом также присоединился к нам, а за ним сплошная толпа сухопарых насильщиков сгибалась под тяжеловесными знаками отличия, полагавшимися на такой важной особе, как я. Последнюю часть пути я преодолел на носилках. Носилки эти были сделаны из темной и очень упругой металлической сети с рукоятками из более бледного металла. По мере того, как я подвигался вперед, вокруг меня сгруппировалась длинная и очень сложная процессия. Впереди всех, в качестве герольдов, выступали четыре существа с трубообразными лицами. Оравшие во все горло, затем шли дюжии внушительные пристава, а справа и слева от меня целый млечный путь ученых голов, нечто вроде живой энциклопедии, которая, как объяснил мне Фиу, должна стоять поблизости от главного лунария на тот случай, если ему понадобится какая-нибудь справка. Нет, ни одной мелочи лунной науки, ни одной точки зрения или метода мышления, которых эти удивительные существа не хранили бы в своих головах. Далее следовали гвардейцы и носильщики, и за ними трепыхавшийся мозг Фиу, тоже на носилках. Потом подвигался Дзипуф на немного менее пышных носилках. Затем на самых изящных носилках я, окруженный прислужниками, которые обычно подавали мне блюда за столом. После этого шли новые трубачи, раздиравшие слух своими яростными воплями, и, наконец, несколько больших мозгов которые можно назвать специалистами, корреспондентами или историографами, так как им было поручено подметить и запомнить все подробности этого начинавшего новую эпоху свидания. Свитослуг тащивших и волочивших знамена, пучки благовонных грибов и разные курьезные символы, исчезала позади в темноте. Дорогу ограждали приставы и офицеры в керасах, блестевших, как сталь, а за их рядами, так далеко, как только глаз мог видеть в потемках, шевелились головы несметной толпы. Надо признаться, что я до сих пор отнюдь не привык к своеобразной внешности селенитов, и увидеть себя, так сказать, плывущим по этому сплошному морю взволнованных насекомых было отнюдь неприятно. На один миг мне стало совсем не по себе. Я уже пережил нечто подобное раньше в лунных пещерах, когда впервые почувствовал себя беззащитным и беспомощным среди толпы селенитов, но даже тогда я не ощущал этого с такой живостью. Это, конечно, совершенно неразумное чувство, и я надеюсь со временем победить его, но в ту минуту, когда я подвигался вперед по волнам этой толпы, мне лишь решительным усилием воли удалось подавить крик или другое какое-нибудь неподобающее проявление моих чувств. Это продолжалось минуты три, потом я опять взял себя в руки. Некоторое время мы поднимались по спиральной дороге и потом вступили в вереницу огромных залов с высокими сводами и изящным убранством. Мое приближение к особе великого лунария, несомненно, было обставлена с таким расчетом, чтобы создать живейшее впечатление его величия. Каждая новая пещера, в которую мы входили, казалась обширнее и обладала более высоким сводом, нежели предыдущая. Впечатление все расширяющегося пространства усилилось благодаря тонкой дымке слабо мерцающего голубого фимиама, который изгущался по мере того, как мы подвигались вперед и скрывал очертания даже ближайших фигур. Мне казалось, что я постепенно приближаюсь к чему-то все более огромному, туманному и менее материальному. Я должен признаться, что в присутствии этой толпы чувствовал себя чрезвычайно неопрятным и жалким. Я был не брит и не чесан, я не захватил с собой на луну бритвы, жесткая борода окаймляла мой рот. На земле я всегда склонен был пренебрегать всяким уходом за своей внешностью, если не считать простой опрятности, но при тех исключительных обстоятельствах, в которых я теперь очутился, будучи представителем моей планеты и моей породы, причем даже судьба моя в значительной мере зависела от того, насколько привлекательным покажется мой внешний вид, я дорого бы дал за что-нибудь более внушительное и живописное, нежели лохмотье, в которых я был одет». Я был также безмятежно убежден в необитаемости Луны, что совсем не подумал принять какие-либо предосторожности по этой части. Я был одет во фланелевую куртку, короткие штаны и спортивные чулки, запачканные всеми видами грязи, какие только существуют на Луне. Кроме того, в туфли, на одном из них не хватало каблука, и в одеяло с отверстием посередине, куда я просунул голову, Эту одежду, кстати сказать, я все еще продолжал носить. Жесткая щетина отнюдь не украшала моей физиономии, а на коленях моих штанов изияла широкая прореха, тем более заметная, что я сидел на носилках, подогнув ноги. Мой правый чулок то и дело сползал вниз. Я отлично отдавал себе отчет, что моя внешность должна дать невыгодное представление обо всем человечестве. Если бы каким-нибудь образом можно было смастерить наспех что-нибудь более приличное и достойное, я бы, конечно, сделал это. Но у меня ничего не было. Я, как мог, использовал одеяло, завернувшись в него на манер тоги. И сидел настолько прямо, насколько это позволяло колыхание носилок. Теперь вообразите самую обширную залу из всех когда-либо виденных вами. Слабо освещенную голубым светом и полную серо-синего тумана, кишащую металлическими или лиловато-серыми существами, фантастически непохожими одно на другое. Вообразите, что эта зала оканчивается открытой аркой, позади которой лежит еще более просторная зала, а за второй, третьей еще более обширная и так далее. В самом конце перспективы. Большая лестница со ступенями, напоминающими ступени жертвенника неба в Риме, поднималась кверху и исчезала из вида. Эти ступени казались все выше и выше по мере того, как мы приближались к их подножью. Но, наконец, я прошел под последней огромной аркой и увидел самый верх этих ступеней, а на них — великого Лунария, восседавшего на своем троне. Он сидел, охваченный ослепительным голубым сиянием — В тьме, окружавшей его, казалось, будто он плавает в черно голубой пустоте. Сначала он представился мне маленьким светящимся облачком, нависшим над мрачным троном. Мозг его имел, должно быть, много метров в поперечнике. По какой-то причине, мне непонятной, множество синих продолговатых лучей поднималось позади трона, на котором он восседал и окружало его как бы нимбом. Вокруг него совсем маленькие и почти исчезнувшие в этом сиянии многочисленные служители поддерживали и подпирали его, а по обе стороны от него, в тени, построившись широким полукругом, стояли служители его ума, памяти и счета, и все высокопоставленные насекомые лунного двора. Еще ниже расположились пристава и скороходы, затем по всем ступеням трона гвардейцы – А у самого подножья огромный, разнообразный, неотчетливой и, наконец, совсем исчезающий в непроницаемой тьме толпой кишели низшие чины лунной иерархии. Их ноги производили непрерывный царапающий шорох на каменистом полу. Их члены двигались с шуршащим рокотом. Когда я вступил в предпоследнюю залу, раздалась музыка и зазвучала с царственным величием, а крики глашатые в стихле. Наконец я проник в последнюю, самую большую залу. Моя процессия развернулась, как веер. Мои пристава и стражи отошли вправо и влево, а трое носилок, на которых помещались я, фу-и и Дзипуф, двинулись по темному блестящему полу к подножью гигантской лестницы. Тут раздалось громкое ритмическое жужжание, смешавшееся с музыкой. Оба селенита сошли со своих носилок но меня попросили по-прежнему сидеть, вероятно, в знак особого почета. Музыка стихла, но жужжание продолжалось, и одновременное движение десяти тысяч голов заставило меня посмотреть кверху на охваченный нимбом верховный разум, паривший надо мной. Сначала, когда я впился взглядом в это сверкающее сияние, великий лунарий показался мне похожим на непрозрачный бесформенный пузырь, по которому пробегали смутные волнообразные содрогания, ясно заметные. Под его громадой, на самом краю трона, можно было рассмотреть маленькие пристальные глазки, выглядывавшие из сияния. Лица не было, одни глаза, как будто глядевшие сквозь дырки. Сперва я ничего не видел, кроме этих маленьких, уставившихся на меня глаз, и затем, немного пониже, различил крохотное карликовое тело и члены с суставами, как у насекомого, сморщенные и белые. Глаза смотрели на меня со странной неподвижностью, а нижняя часть раздувшегося шара морщилась. Бессильные маленькие щупальцы поддерживали это существо на троне. Это было величественно, это было убого. Можно было позабыть, И зал и толпу, я начал подниматься по лестнице. Мне казалось, что излучающий темное сияние мозг разрастается, и по мере того, как я приближаюсь к нему, все более и более заслоняет собой все остальное. Ряды слуг и помощников как бы умолялись и исчезали перед величием этого центра. Я заметил, что какие-то почти невидимые существа. Опрыскивали освежающей жидкостью огромный мозг, растирали его и поддерживали. Что касается меня, то я сидел, скорчившись на моих носилках, устремив взоры на великого Лунария и, не будучи в силах оторвать от него своих глаз. Наконец, когда я достиг площадки, отделенной от трона каким-нибудь десятком ступеней, царственная гармония музыки достигла наивысших нот, и вдруг оборвалась. И я остался как на ладони. В этом обширном пространстве под пытливыми взорами великого лунария. Он рассматривал первого человека, с которым ему довелось встретиться. Наконец глаза мои обратились от его величия к другим фигурам, слабо обрисовавшимся среди голубого тумана, а потом еще ниже, по ступеням, где толпились селениты, целые тысячи, притихшие в напряженном ожидании, сгрудившиеся внизу на полу. Снова необъяснимый ужас охватил меня и тотчас же прошел. После недолгого молчания начались приветствия. Мне помогли спуститься с носилок, и я неуклюже стоял, пока два стройных чиновника проделывали вместо меня множество курьезных и, без сомнения, глубоко символических жестов. «Энциклопедическая галактика ученых-мужей» сопровождавшая меня при вступлении в Большую Залу, расположилась на две ступени ниже справа и слева от меня, в полной готовности отвечать на вопросы Великого Лунария. Облядный мозг Фиу поместился на половине пути к трону, с таким расчетом, чтобы владелец этого мозга мог обращаться к нам, не поворачиваясь спиной ни к Великому Лунарию, ни ко мне. Дзипуф стал позади него. Проворные пристава приблизились ко мне с обеих сторон, с лицами, обращенными в сторону высочайшего присутствия. Я уселся на пол, поджав ноги по-турецки, Фиу и Дзипуф преклонили колени. Наступила пауза. Глаза придворных обращались то ко мне, то к великому лунарию, то опять ко мне. Взволнованное чириканье и посвистывание пробежало по невидимой внизу толпе и прекратилось. Жужжание смолкло. Первый и последний раз за время моего пребывания на Луне установилась полная тишина. Я услышал слабый, скребущий звук. Великий лунарий обращался ко мне. Это было похоже на царапание ногтем по стеклу. Некоторое время я внимательно наблюдал за ним, потом взглянул на проворного Фиу. Среди этих хрупких существ я чувствовал себя до нелепости толстым, мясистым и плотным. Мне казалось, что голова моя состоит из одних челюстей и черных волос. Глаза мои вновь обратились к великому лунарию. Он умолк. Его помощники суетились, и по блестящей поверхности мозга стекали капли освежающей жидкости. Фиу некоторое время размышлял. Он посоветовался с Дипуфом потом. Он зачирикал по-английски. Вначале он немного нервничал, и поэтому выражался не очень ясно. Но, великий Лунари хочет сказать, хочет сказать, он догадывается, что мы, вы люди, что вы человек с планеты, называемой Земля. Он хочет сказать, что рад видеть вас, рад видеть вас, и хочет узнать, изучить, если я имею смею, смею употреблять это слово, положение вещей в вашем мире и узнать причину, по которой вы явились сюда. Он сделал паузу. Я уже хотел отвечать, когда он заговорил вновь. Он пустился в околичности не совсем для меня ясные, хотя я склонен думать, что целью его было сказать мне несколько комплиментов. Он объявил, что Земля является для Луны тем же, чем Солнце для Земли, и что селенитам весьма желательно узнать что-нибудь о Земле и о людях. Потом он сообщил мне, несомненно, также в виде комплимента относительную величину и диаметра Земли и Луны, и пустился рассуждать о том, что селениты постоянно дивились нашей планете, и что именно они думали о ней. Я размышлял, опустив глаза, и решил ответить, что люди тоже всегда спрашивали себя, что находится на Луне, и считали ее мертвой, не догадываясь о той пышности, которую мне пришлось сегодня увидеть. Великий Лунарий в знак одобрения начал вращать свои голубые лучи самым запутанным образом, и по всей большой зале пробежали чириканье, шепот и шелест, когда Фиу перевел мои слова. Затем великий Лунарий начал задавать Фиу множество вопросов, на которые было легче ответить. Он сказал, что, насколько он понимает, мы живем на поверхности Земли, и что воздух и вода покрывают земной шар. Это последнее обстоятельство. Между прочим, он и прежде знал от своих специалистов по астрономии. Теперь ему очень хотелось получить более подробные сведения насчет этого, как он выразился, необычайного положения вещей, ибо до сих пор, судя по твердости Земли, ее всегда склонны были считать необитаемой. Прежде всего, он желал узнать, какими колебаниями температур подвержены земные существа, и чрезвычайно заинтересовался моим описанием облаков и дождей. Он довольно легко мог представить себе эти явления, потому что в лунных галереях, обращенных к теневой стороне, часто стоит густой туман. Он, кажется, удивился, узнав, что мы не считаем солнечный свет слишком ярким для наших глаз, и был очень заинтересован моей попыткой объяснить ему, что небо, кажется, у нас голубого цвета вследствие отражений воздуха, хотя я сомневаюсь, чтобы он понял меня совершенно ясно. Я объяснил, каким образом радужная оболочка человеческого глаза сокращается, уменьшая размеры зрачка и тем предохраняя нежные внутренние ткани от избытка солнечного света. Он дозволил мне приблизиться на несколько шагов к его высочайшему присутствию с целью поглядеть на это устройство. Это повлекло за собой сравнение между земными и лунными глазами. Последние не только чрезвычайно чувствительны ко всякому свету, который видят люди, но, кроме того, могут также видеть теплоту. И поэтому всякое колебание температуры внутри Луны также позволяет селенитам различать окружающие предметы. Радужная оболочка глаза была органом, совсем незнакомым великому лунарию. Некоторое время он забавлялся, направляя мне прямо в лицо свои лучи и наблюдая за сокращением моих зрачков. Вследствие этого я на несколько минут почти ослеп. Несмотря на эту маленькую неприятность, было нечто успокоительное в несомненной разумности этого обмена вопросами и ответами. Я мог закрывать глаза, обдумывая ответы, и почти забывал тогда, что у великого Лунария нет лица. Когда я опять спустился на мое прежнее место, Великий Лунарий спросил, каким образом мы укрываемся от зноя и бурь, и я рассказал ему об искусстве архитектуры и о меблировке. Здесь начался целый ряд недоразумений, вызванных, в том надо признаться, главным образом неточностью моих выражений. Долгое время я с величайшими трудностями старался растолковать ему, что такое дом. Ему и всем окружающим, его селенитам... Несомненно, величайшим чудачеством казался людской обычай строить дома, тогда как можно спускаться в пещеры. Новые недоразумения начались в результате моей попытки объяснить ему, что первоначально люди устраивали свои жилища в пещерах и что даже теперь они проводят иногда железные дороги и помещают многие учреждения под поверхностью земли. Я полагаю, что тут стремление к научной точности увлекло меня на ложный путь. Порядочная путаница возникла также вследствие неуместной попытки с моей стороны объяснить ему устройство рудников. Бросив, наконец, эту тему невыясненной, великий лунарий спросил, каким образом мы пользуемся внутренностью земного шара. Волна щебетания и не прокатилась до отдаленнейших концов этого обширного собрания когда я, наконец, втолковал ему, что мы, люди, ровно ничего не знаем о недрах того мира, на поверхности которого с незапамятных времен жили бесчисленные поколения наших предков, мне пришлось повторить три раза подряд, что из шести тысяч километров вещества, лежащего между поверхностью Земли и ее центром, люди успели изучить лишь слой, не превышающий в толщину двух километров, Я понял, что великий лунарий спрашивает, зачем явился я на Луну, если мы едва успели приступить к изучению нашей собственной планеты. Но на этот раз он не стал требовать от меня более подробных объяснений, так как ему хотелось поскорее узнать дальнейшие подробности об этом сумасшедшем мире, не спровергавшем все его установившиеся понятия. Он вернулся к вопросу о погоде и я попытался описать ему вечно изменчивые небо, снег, морозы и ураганы. «А когда наступает ночь?» — спросил он. «У вас бывает очень холодно?» Я сказал ему, что ночью бывает холоднее, чем днем. «А ваша атмосфера не замерзает?» Я ответил отрицательно. «У нас для этого недостаточно холодно, потому что наши ночи очень коротки». «Ваш воздух даже не разжижается?» Я уже хотел сказать «нет», но тут мне пришло в голову, что, по крайней мере, одна часть нашей атмосферы, а именно заключенные в ней водяные пары, иногда разжижаются и ложатся в виде росы, а иногда замерзают и образуют иний. Процесс вполне аналогичный замерзанию всей внешней атмосферы Луны в течение более долгой ночи. Я дал разъяснение по этому пункту, после чего великий лунарий стал говорить со мной о сне ибо потребность в сне, регулярно возобновлявшаяся каждые 24 часа у всех живых существ, также принадлежит к числу земных свойств. Обитатели Луны отдыхают лишь изредка и после чрезвычайных усилий. Затем я попытался описать великому лунарию нежное великолепие летней ночи, а далее перешел к описанию животных, которые ночью рыскают, а днем спят. Я рассказал ему о львах и тиграх. И тут мы опять попали в тупик, ибо если не считать обитателей вод, на Луне нет живых существ, которые не были бы приручены и совершенно покорны воле своих хозяев. И так было всегда с незапамятной древности. Селенитам известны чудовищные твари, обитающие в воде, но хищных зверей они совсем не знают, и им трудно представить себе существо, сильное и большое, бродящее снаружи по ночам. Здесь запись обрывается на протяжении приблизительно 20 слов. «Он беседовал со своими помощниками, как я полагаю, о странном легкомыслии и неразумии человека, живущего лишь на поверхности своего мира, являющегося игрушкой ветров и волн и всех случайностей» открытого пространства, не способного даже объединить свои силы для победы над хищными зверями, которые поедают его ближних и, однако, дерзающего вторгаться на чужую планету. Во время этой беседы я сидел задумавшись, а затем, по желанию великого Лунария, стал рассказывать ему о различиях среди людей. Он засыпал меня вопросами. «Значит, у вас все работы выполняют люди одного и того же типа? Но кто мыслит?» Кто управляет? Я вкратце изобразил ему демократическую систему государственного устройства. Когда я закончил мои объяснения, он попросил окропить его лоб освежающей жидкостью и затем потребовал, чтобы я повторил мои объяснения, полагая, что он чего-то не понял. Значит, они не занимаются разными делами? Спросил Фиу. Я ответил, что одни люди бывают мыслителями, а другие чиновниками. Некоторые охотятся, некоторые занимаются механикой. Есть также художники, чернорабочие. «Но управляют все», — сказал я. «А разве тела их не устроены различным образом для исполнения столь различных обязанностей?» «Среди нас не существует никаких различий», — сказал я. «Кроме, быть может, различия в одежде. Да еще умы, пожалуй, несколько отличаются один от другого», — добавил я, подумав. «Умы должны сильно отличаться один от другого», — сказал великий лунарий. «Иначе все люди захотели бы делать одно и то же». Не желая слишком резко идти наперекор его предвзятым мнением, я сказал, что догадка его совершенно правильна. «Разница существует», — сказал я. Но она открыта к мозгу. Кто знает, если бы можно было видеть умы и души людей, они оказались бы такими же разнообразными и не схожими, как тела селенидов. Есть большие люди и маленькие люди. Люди прозорливые и люди проворные. Люди шумные, с умом как труба. И люди, которые все запоминают и никогда не думают. Здесь в записи не удалось разобрать три слова. «Но ведь вы сказали, что все люди управляют» настаивал он. — До известной степени, — сказал я, и, боюсь, напустил еще больше туману своим пояснением. Тут он добрался до весьма существенного факта. — Неужели вы хотите сказать, — спросил он, — что не существует властителя земли? Я припомнил кое-кого из высокопоставленных особ, но «Тем не менее, заверил великого Лунария, что единственного властителя в конце концов не существует. Я объяснил, что самодержцы и императоры, с которыми мы имели дело на земле, обычно впадали в пьянство, пороки или злодейство, и что наиболее многочисленная и влиятельная часть земного населения, к которой принадлежу я, а именно англосаксы, не намерены более допускать таких опытов». «Тот великий Лунарий еще больше изумился». «Но каким образом вы сохраняете даже ту мудрость, которую успели приобрести?» – спросил он. Я растолковал ему, как мы обличаем работу наших ограниченных, здесь пропущено одно слово, вероятно, мозгов, при помощи книг. Я рассказал ему, как соединенными усилиями бесчисленных маленьких людей созидалась наша наука. И великий лунарий в ответ на это сказал, что мы, очевидно, успели достигнуть многого, несмотря на нашу политическую отсталость, ибо в противном случае нам не удалось бы попасть на Луну. И все же контраст между нами разителен. Селениты растут и изменяются вместе с ростом знаний, а люди копят знания, сами оставаясь всего-навсего хорошо вооруженными скотами. Он сказал это. Тут небольшой отрывок записи становится неотчетливым. Потом он заставил меня описать, каким образом мы передвигаемся по нашей земле. И я рассказал ему о железных дорогах и кораблях. Некоторое время он не мог понять, что мы пользуемся силой пара всего около ста лет. Но когда наконец понял, то, кажется, весьма изумился. Здесь надо, кстати, упомянуть то любопытное обстоятельство, что селениты считают годы совершенно так же, как мы на Земле, хотя я совсем не понимаю их нумерационной системы. Это, однако, несущественно, так как ФИУ понимает нашу систему счета. После этого я стал рассказывать, что человечество обитает в городах всего 9 или 10 тысяч лет, и что мы еще не слились в единое братство, но повинуемся различным правительствам. Когда великий Лунарий понял это, он снова весьма удивился. Сперва он думал, что я имею в виду просто административные районы. «Наши государства и империи представляют собой только грубейшие наброски того порядка, который должен установиться со временем», — сказал я и начал объяснять ему. «В этом месте отрывок записи протяжением, вероятно, от 30 до 40 слов совершенно неудобно читаем». Великий Лунарий был чрезвычайно поражен глупостью людей, которые до сих пор не поняли, как неудобно и невыгодно существование многих языков. «Они хотят общаться между собою, и однако совсем не общаются», — сказал он, и затем долгое время настойчиво расспрашивал меня о войне. Вначале он был совсем ошеломлен и не хотел верить. «Еужели вы хотите сказать?» — спрашивал он. — Что вы бегаете по поверхности вашего мира, к богатствам которого едва успели прикоснуться, и убиваете друг друга в пищу диким зверям? — Я сказал, что это совершенно верно. Он потребовал у меня более точных подробностей, желая облегчить этим работу своего воображения. — Но разве корабли и ваши бедные маленькие города не страдают от этого? — спросил он. И я заметил, что уничтожение ценного имущества и прочих жизненных благ, видимо, произвело на него почти такое же сильное впечатление, как убийство. «Расскажите мне об этом побольше», — сказал великий Лунарий. «Рисуйте мне картины. Я не могу представить себе такие вещи». И вот в течение некоторого времени, хотя довольно кратко, я излагал ему историю земных войн. Для начала я рассказал ему о обрядах и церемониях, которыми сопровождается объявление войны, о предостережениях и ультиматумах, о мобилизации и сосредоточении войск. Далее я сказал несколько слов о маневрировании, позициях и боевом порядке. Я рассказал об осадах, приступах, о голоде и лишениях в окопах, о часовых, замерзающих в снегу. Я рассказывал о засадах и панических отступлениях, об отчаянной обороне и слабеющей надежде, о безжалостном преследовании бегущих и о трупах на поле битвы. Рассказывал я ему также и о далеком прошлом, о нашествиях и избиениях, о гуннах, татарах, о войнах Магомета и Калифов и о крестовых походах. По мере того, как я продолжал мой рассказ, а Фиу переводил, селениты аукали и бормотали со все возрастающим волнением, Я сообщил им, что броненосец может перебросить за 18 километров снаряд, весящий тонну, и пробить железную плиту толщиной 20 футов. Упомянул я и о том, что мы умеем пускать мины под водой. Я описал действия пулеметов и по мере сил своих постарался изобразить сражение при Колензолу. Великий Лунарий слушал с таким недоверием, что один раз даже перебил переводчика и потребовал, чтобы я еще раз подтвердил мои слова. Особенно сомневались селениты, слушая описание того, как люди веселятся и ликуют, отправляясь в сражение. «Но ведь это не может им нравиться!» — перевел Фиу. «Я заверил его, что люди моей расы считают битву одним из славнейших событий в своей жизни» и необычайно изумил этим все собрание. «Но какая польза от войны?» — спросил Великий Лунарий, возвращаясь к своей излюбленной теме. «А что касается пользы, — ответил я, — то война уменьшает избыток народа-населения». «Но для чего это нужно?» Последовала пауза. Струи охлаждающей жидкости оросили лоб Великого Лунария, и он заговорил снова. Тут целый ряд волнообразных колебаний, которые впервые стали мешать работе воспринимающего аппарата, когда Кейворт описывал молчание, поцарившееся прежде, чем впервые заговорил великий лунарий, начал серьезно спутывать наши записи. Эти колебания, очевидно, являлись результатом радиации, исходившей из лунного источника. И их упорное вторжение в чередующиеся сигналы Кейворта как бы указывало, что кто-то Намеренность старается вмешаться в передачу и сделать ее невразумительной. Сперва эти колебания были невелики и повторялись регулярно, так что при некотором старании из потери лишь очень немногих слов мы могли выделить из них послание Кейварта, затем они стали шире и больше, и, немного спустя, вдруг потеряли прежнюю правильность. Причем невольно создавалось такое впечатление, словно кто-то зачеркивает написанные строки. Долгое время никак не удавалось избавиться от этой извивающейся сумасшедшими зигзагами черты. Потом совершенно внезапно вмешательство приостановилось, дав нам возможность прочитать еще несколько слов. Но после этого возобновилось опять и продолжалось до самого конца передачи совершенно изгладив все, что Кейворд пытался нам сообщить. Если вмешательство действительно было преднамеренно, то почему селениты предпочли позволить Кейворду продолжать передачу своего послания в счастливом неведении того, что они уничтожают его запись, когда, очевидно, было совершенно в их власти и казалось гораздо легче и удобнее остановить его в любой момент? Этой задачей я решить не берусь. По-видимому, так было, и это все, что я могу сказать. Последний клочок рассказа о свидании с великим Лунарием возобновляется на полуфразе. Очень настойчиво допрашивал меня о моей тайне. Вскоре мне удалось добиться полного взаимопонимания и, наконец, выяснить то, над чем я безуспешно ломал голову с тех пор, как понял все могущество лунной науки, а именно почему сами селениты никогда не открыли кейварит? Я узнал, что это вещество им теоретически известно, но они всегда считали его получение практически немыслимым, потому что в силу каких-то причин на Луне нет гелия, а гелий... На последних буквах слова «гелий» вновь появляется все та же извилистая черта. Но вы обратите внимание на слово «тайна», ибо на нем... И на нем одном я основываю мое объяснение следующего, последнего, как мы полагаем, с мистером Вендиджи, из всех отправленных нам Кейвортом. Глава 26. Последнее послание Кейворта на землю. Предпоследнее послание Кейворта оборвалось на половине фразы. «Мне кажется, что я вижу его в голубом полумраке пещеры над аппаратом, вижу, как он сигнализирует нам, не подозревая, что завеса уже опустилась между нами, не подозревая также и тех страшных опасностей, которые нависли над ним самим». Роковой недостаток простейшего здравого смысла погубил его. Он разглагольствовал о войне, Он говорил о силе людей и об их нескрываемой склонности к убийству, об их ненасытной жадности и неутомимой дрочливости. Он ужаснул весь лунный мир этим повествованием о существах нашей породы. И затем, я полагаю, у него вырвалось роковое признание, что от него одного, по крайней мере на долгое время, зависит возможность нового появления людей на Луне. После этого мне лично уже совершенно ясна та линия поведения, которую должен был избрать холодный и бесчеловечный лунный разум. Надо думать, что в конце концов Кейворд догадался об этом. Легко представить себе, как он разгуливал по Луне, горько раскаиваясь о своей роковой нескромности. Я предполагаю, что в течение некоторого времени великий лунарий додумывал создавшееся положение вещей И в течение всего этого времени Кейворд мог свободно ходить, куда ему было угодно. Но после отсылки последнего из приведенных мной посланий какие-то препятствия мешали ему снова приблизиться к электромагнитному аппарату. Семь дней подряд мы не получали от него никаких сообщений. Быть может, он добился новой аудиенции у великого Лунария и пытался как-нибудь опровергнуть свои прежние утверждения — Кто возьмется угадать, что там в действительности происходило? И затем внезапно, словно прозвучавший среди ночи крик, за которым следует мертвая тишина, пришло самое последнее послание. Это наиболее короткий отрывок из всех имеющихся в нашем распоряжении, без связанной начала двух фраз. Первый из них гласит «Безумием с моей стороны было сообщить великому лунарю...» Последовал перерыв, длившейся около минуты, невольно представляешь себе какую-то внешнюю помеху. Уход от инструмента, жуткое колебание среди аппаратуры, нагроможденный в темной, тускло озаренной синим светом пещере, потом внезапный скачок назад, исполненный запоздалой решимости. Торопливая передача. «Киеварит, делается так! Возьми!» Потом следовало еще одно слово, ничего не значащее. «Лезно!» И это все. Быть может, он старался наспех передать слово «бесполезно», когда уже свершалась его судьба. Что произошло после этого вокруг аппарата, мы сказать не можем. Но я знаю, наверное, что мы никогда больше не получим нового послания с Луны. Что касается меня лично, то мне приснился необыкновенно яркий сон и помог работе моего соображения. Почти так же живо, как если бы я лично присутствовал там, я вижу освещенного голубым светом, растрепанного Кейворта, который бьется в лапах этих лунных насекомых. Бьется все отчаяннее и безнадежнее. В то время как они напирают на него, кричит, требует, наконец, быть может, даже начинает драться. Они насильно уводят его шаг за шагом прочь от всякой возможности сообщения с братьями-людьми, уводя все дальше, в неведомое, во мрак, в молчание, которому нет конца. Конец романа. Герберт Уэллс. Первые люди на Луне. 1901 год. Читал Юрий Гуржий.